Они продолжали спускаться с горы, поворот за поворотом, спираль за спиралью. «Тут скучная дорога», — сказал Клерфе. «Она тянется до Лакарна, а там уже будет озеро». «Вы не устали?» — Лилиан покачала головой. «Устала?» — подумала она. — «Скучно». «Неужели этот пышущий здоровьем человек, который сидит рядом со мной, не чувствует, как я трепещу? Неужели он не понимает, что со мной творится?» не чувствует, что застывший во мне образ мира вдруг начал оттаивать, задвигался и заговорил со мной, не чувствует, что заговорили и дождь, и мокрые скалы, и долина, и тени в долине, и огни, и дорога. Неужели он не понимает, что уже никогда я не буду так слета с природой, как теперь, когда я словно лежу в колыбели в объятиях неведомого Бога, еще пугливая, как молодая птичка, но уже осознавшая, что все будет длиться лишь миг, и что я потеряю этот мир, прежде чем он станет моим. Потеряю эту улицу, эти деревья, грузовики у деревенских гостиниц и песню за окнами, треньканье гитары и эти названия. Асония, «Крещано», «Кларо», «Кастионе» и «Белинсона». Названия, которые, едва появившись, уже исчезают, словно тени. Исчезают, как будто их никогда и не было. Неужели он не видит, что я, подобно Ситу, сразу же теряю все, что я ничего не в силах удержать надолго? «Ну, как вам понравилось ваше первое знакомство с жизнью?» — спросил Клерфе. «Как понравился человек, который оплакивает свою собственность, а свою жизнь не ставит ни во что?» «Он дурак». Вам еще придется узнать немало таких же дураков. Я хочу узнать саму себя, подумала Лилиан. Что мне другие? Это все же разнообразие, ответила она Клерфе. Там в горах каждый считал свою жизнь ужасно важной, и я тоже. Мимо них быстро пронеслись улицы, огни, затем появилась широкая площадь. Через десять минут мы приедем, сказал Клерфе. Это уже локарно. Рядом загромыхал трамвай. И загородил им дорогу. Клерфе чертыхнулся. Лилиан уставилась на трамвай так, словно это был по меньшей мере кафедральный собор. Уже четыре года она не видела трамваев. И вдруг перед ними раскинулось озеро. Широкое, серебристое и беспокойное. Дождь перестал. Быстрые низкие облака пробегали по лунному диску. Они увидели тихую оскону и площадь на берегу. «Где мы остановимся?» — спросила Лилиан. «У озера, в отеле Тамаро». «Откуда вы знаете все здешние отели?» «После войны я прожил тут с год», — ответил Клерфе. «Завтра утром я расскажу вам, почему». Он остановил машину перед маленькой гостиницей и выгрузил чемоданы. «У хозяина этого отеля целая библиотека. Он, можно сказать, ученый. А в отеле, там на горе, висят картины Сезана и Тулус Латрека. Вот какие здесь люди! Мы сразу поедем ужинать». «Куда?» «В Брисага, на итальянской границе. В десяти минутах езды отсюда. Ресторан называется Джардина. Лилиан оглянулась вокруг. «Здесь цветут глицинии?» Клерфе поставил машину у высокой каменной лестницы. Они поднялись к маленькому ресторанчику. Он заказал бутылку вина, ветчину, раков, рис и сыры из Вали Маджи. «Вы здесь жили?» — спросила Лилиан. «У этого озера». «Да, почти год». После побега и после войны. Я хотел прожить здесь несколько дней, а застрял надолго. Это было для меня лечением, я в нем нуждался. Я лечился ничего не деланием, солнцем и ящерицами, которые грелись на каменных стенах. Я лечился тем, что часами смотрел на небо и на озеро. Я старался все забыть, и, наконец, мои глаза перестали уставляться в одну точку, и я понял что природа даже не заметила двадцати лет человеческого безумия. «Салют!» Лилиан пила легкое итальянское вино. Ей казалось, что все вокруг отдыхало. «Здесь поразительно вкусно готовят. Может быть, я ошибаюсь?» — спросила она. «Нет, вы правы. Хозяин мог бы стать шеф-поваром в любом большом отеле». Она поставила свой стакан на стол. «Я счастлива, клерф, – сказала она. Причем я должна признаться, что вообще перестала понимать, что значит это слово. И я этого не понимаю.